Сто девяносто седьмое. Матерь огни йоги Учитель видит ауру, и каждое пятнышко грязи на ней. Это мешает ему подойти еще ближе, еще больше дать. Ведь в каждом на росте духа кроется величайшая опасность, если знание поступает не параллельно с очищением. При желании продвигаться быстрее, процесс очищения оболочек следует вести в полном соответствии силы этого желания. Обычно же получается так, что продвинуться каждый не прочь, но расстаться с вековым ссором не хочет. Суизмеримость во всем, и учитель измеряет степень даяния со степенью напряжения процесса освобождения от всех темных и серых нагромождений. Мало думают подошедшие к учению о том, сколь настоятельно необходимо это освобождение. У учителя забота, как двигать дальше. А ученик силы в себе иногда не находит, как сбросить мешающий груз и продолжает топтаться на месте, теряя драгоценное время. Конечно, жить можно даже в хлеву, но обещан ведь был дворец духа. Поспешим, поспешим, ибо время не ждет, и близятся грозные сроки.